Часть пятая. Вернёмся немного назад во времени. Это было место со зловещей атмосферой. Нет, само окружающий пейзаж не был необычным, хотя и был довольно простым. Всё он начал опасаться, насколько далеко он продвинулся вперёд. Похоже, цвет неба постепенно сменялся другим оттенком. Он продвинулся достаточно далеко. Прошло много времени, цвет мира сменил оттенок, и в его груди возникло беспокойное чувство. А что это за чувство, лично он не знал, но по этой причине он стал гораздо более обеспокоен. Что это? пробормотал Сйон. Что, чёрт возьми, происходит? Прямо сейчас он находился на равнине, где силы Клауса Клома, окружающие тыл главных сил империи Ремрус, должны были начать внезапную атаку. Там Сйон вёл солдат. Как его уведомили, там не было никаких следов драки. Там не было ни крови, ни запаха смерти. Несмотря на это, продвинувшись достаточно вперёд, Сейон впал в некое уныние. "Ваше величество!" раздался голос. Там был его подчиненный. "Фейльдмаршал Клаус Клом. Он хочет встретиться со мной. Да, пропустите его. Так точно." Из-за спины пробираясь сквозь солдат, охранявших Сейона, появился человек на коне. Ярко-красные волосы, как будто горели, тело словно выковано из стали. Клаус Клом. Он посмотрел в его сторону с несколько весёлой улыбкой и произнёс: "Эй, Сён, хотя похоже, бой здесь был довольно плох, ты выжил?" Сён печально улыбнулся. "Если ты будешь говорить со мной таким тоном, ты подаёшь плохой пример своим подчинённым, понимаешь? Тогда я должен называть вас ваше всемогущее величество? Это вполне недостаточно сейчас", сказал Сён, махнув рукой и трясясь от смеха. Клаус тоже засмеялся. приближаясь к нему на лошади. Поравнявшись с Сионом, они двинулись вперёд. «Значит, главные силы врага сдались без боя?» Клаус пожил плечами. «Да. Кстати, я хочу, чтобы ты кое-что увидел, так что останови солдат». Его подчинённые приказали солдатам остановиться. Убедевшись в этом, Клаус сказал. «Следуй за мной. Тут недалеко. Куда ты планируешь ехать? Если отправишься со мной, то узнаешь. Только ты и я...» «Если ты беспокоишься о нападении врага, расслабься! Я защищу тебя!» Однако, конечно, Сион не беспокоился об этом. В конце концов, Люсиль будет следовать за ним. Вот почему прямо сейчас в этом месте единственным, чья безопасность была наиболее гарантирована, был Сион. Конечно, это уже другая история, если появится сам Рэмрус или богини. Сион посмотрел на руку, которую протягивал Клаус. «Что ты хочешь мне показать?» «Вражеского солдата!» «А?» Одного из парней Рэмруса, который не стал сражаться. «Ну, просто поторопись и следуй за мной». И он начал двигаться, не дожидаясь Сиона. «Алюсиль, я тут. Клаус». Илюсиль понял его с полуслова. «Не похоже, что им манипулирует враг. Скорее всего, всё будет хорошо. Даже если что-нибудь случится, ты защитишь меня? Я не могу дать никаких обещаний. Как ненадёжно». Затем Сион начал двигаться на своей лошади. Как и ожидалось, его настроение с каждым шагом вперёд ухудшалось. Когда они продвинулись дальше и вглубь территории Империи Рэмрос, казалось, что это чувство лишь усилилось. Честно, что с этой страной? Он догнал Клауса, затем посмотрел туда, куда он направлялся. Область, слегка приподнятая над равниной, он спросил. «Нам туда?» «Ага, Миллер, Сэмпай и Байос ждут там. Поехали!» Поднявшись на возвышенность к месту, где равнина была как на ладони, он двинулся вперёд. Там действительно были Рахель Миллер и Байус Уайт. Оба приравнивались к вельдмаршалам в войсках Империи Роланд. Более того, сотни солдат разбили там лагерь. Миллер и другие заметили их приближение, всё он поднял руку и уже собирался что-то сказать, но его голос замер в горле, потому что он увидел, там на равнине в военной форме Империи Рэмрус Находилась группа солдат, десятки тысяч. У них у всех была одинаковая внешность, все они стояли на коленях на земле. Более того, их спины выглядели так, как будто что-то разорвало их изнутри, и из этой дыры выросло что-то наподобие ветвей. Семь ветвей. Нет, скорее это не было похоже на ветви, руки. Там выросли тонкие руки, и эти семь рук соединили с другими руками, которые росли на спинах соседних солдат. Руки вороши на спинах десятков и сотен тысяч солдат соединились между собой. Увидев это, он не смог сдержать непризвольный возглас. Что это? Но никто не мог ответить ему. Никто никогда такого не видел. Заговорил Миллер. Они стали такими час назад. До тех пор они были просто обычными людьми. Они живы? Пришла очередь Баю за отвечать. Мы не можем приблизиться к ним, и поэтому они и следовали. Не можете? Да, солдаты Роланда, которые подошли к ним, стали такими же. Что? Тогда там есть и солдаты Роланда? Тысячи пали жертвой этого. Мы позволили Ваше Величество одному по причине того, как шокирует это зрелище. Если это увидят солдаты, я понимаю твои причины, заставившие тебя попросить меня прибыть сюда одному. И что вы собираетесь делать? ответил Миллер. При помощи Рульфрагмей «Даже не понимая, что происходит, вы их убьёте? Если бы был другой вариант, я бы предпочел выбрать его. Однако какие ещё есть идеи? Одно лишь приближение к ним повлияет на вас. Более того, вполне вероятно, что это образование и сплетение тела рук имеет какое-то значение, не так ли? С этого момента, хотя мы не знаем, как они могут измениться, мы не можем позволить себе оставить их. Более того, чтобы попасть в Империю Рэмрус, мы должны пересечь эту равнину». Все он ещё раз внимательно посмотрел на людей, лежащих на земле, с руками, растущими из спин. Что именно Рэм распытается сделать? Ваше величество, его позвал голос подчинённого. Не покидайте эту область. Солдатом, который этого ещё не видели. Я знаю. Я уже отдал приказы своим подчинённым. А ты, Вильгельм Миллер. Ваше величество, кажется, что там внизу кто-то просит аудиенции с вами, коррекнул снизу подчинённый. «Посланник из Империи Рэмрус?» «Нет. Они отказываются раскрывать свою принадлежность. Сказали, что если сообщат свои имена, его величество узнает. Две женщины, примерно 20 лет, представились как Феррис Эрис и Кефар Ноллис. По их словам, Райнер был захвачен Империей Рэмрус, и поэтому они пришли за помощью. Вот что они хотели сказать о его величество». Все он уже не слушал. Прибыли Феррис и Кефар. «Райнер? Его схватила Рэмрус?» Его поразил шок. Он ощетёл, как будто его сердце было разбито. Он нахмурился и, обернувшись, поднял голову. На северном небе казалось, что то, что до сих пор держало мир вместе, было разрушено. И наконец он увидел истинные цвета. Он видел, что Ремрус пытался сделать прямо сейчас Райнер было в империи Ремрус. Ремрус. Он собирается поглотить Райнера? Затем он обернулся к Миллеру и использовал фрагмей. «Продолжай уничтожать солдат Империи Рэмрус и продвигайся вперёд». Миллер кивнул и пришёл в движение, а Сион начал спускаться. «Ваше Величество, что мы будем делать с теми, кто хочет встретиться с вами?» «Приведи их ко мне. Мы возьмём их с собой в Империю Рэмрус».